Глава четвёртая. Можно ли хакнуть смерть? Пока тело ещё сильно, всегда можно изменить то, что предопределено. Обмануть смерть. Представление о смерти как о катастрофе, которой следует избегать любой ценой, каким-то образом вызвало стремление делать всевозможные глупости в надежде, что смерть можно обмануть или вырвать кого-то из её пасти. человеческое воображение пылает этой идеей. Отчасти это вызвано впечатляющими легендами, отчасти научной фантастикой о космических путешествиях, историями о том, как тело помещают в глубокую заморозку, и человек просыпается в совершенно другой эре. Вы действительно можете кое-что сделать, чтобы отсрочить смерть, но избежать её невозможно. В Индии верят. Если человек умирает, вам следует повторять «Махамритюн-джая-мантру» или провести обряд «Мритюн-джая-хома», который прогонит смерть. «Мритю» означает смерть, «джая-победа». Считается, что мантра и «хома» позволят вам победить смерть. Однако люди практиковали «Мритюн-джая-хому» тысячелетиями, но никто из них не дожил до сегодняшнего дня. никто не выиграл у смерти глупо полагать что победа над смертью означает вечную жизнь в этом физическом теле такое ещё никому не удалось но тот кто вышел за пределы тела побеждает смерть я не пытаюсь обесценить этот ритуал но есть вопросы относительно того кто его проводит и сколько людей получили от него пользу Не сомневаюсь, что он помог избежать некоторых неприятностей, но мы не должны трактовать джаю как победу над смертью. Мритьюн джая означает, что вы преодолели страх смерти. Если это так, то в каком-то смысле смерть теряет значимость. Я не исследовал этот ритуал подробно, но, насколько мне известно, в древние времена его проводили с целью избавить человека именно от страха смерти. Уже позже Возобладала реклама с целью коммерческой выгоды, и вам начали говорить: "Если проведёте этот ритуал, то никогда не умрёте". Около 15 лет назад я наблюдал такую историю. Один человек в Каембатуре с какой-то целью отнёс астрологу свой гороскоп. Тот посмотрел в него и сказал: "Этот человек уже мёртв. Зачем ты мне это принёс?" Человек впал в беспокойство и решил проконсультироваться у других астрологов. Они все повторили слова первого. Наконец, этого мужчину кто-то привёл к нам. Я взглянул на него и сказал в каких местах дыхана линги, ему следует посидеть, чтобы восполнить некоторые энергии. Он это сделал и уехал домой. У него был один из тех редких гороскопов, в котором ясно видно, что человек умрёт в определённое время. Но из-за его кармы в этой жизни или его садханы или образа жизни или по каким-то ещё причинам он пережил этот предначертанный срок. В некотором смысле он был живым мертвецом. Я сказал ему: "Ты уже пересёк одну черту, так что пересеки и другую", и предложил ему посидеть в определённых местах дхьяналинги, нарисовав ему схему. Он сделал всё, как я велел, не задавая вопросов. Сегодня он жив и здоров, и это его заслуга. Недавно я узнал, что он не понимает, почему выжил. Это стало темой для обсуждения. Люди начали задавать вопросы: можно ли избежать смерти, посетив дехинолингу? Замечу, что помимо медицинских есть и другие причины для смерти. Скажем, двое умирают от одной болезни, например, от почечной недостаточности. Но с точки зрения энергии причины могут быть разными. Реализованные йоги иногда предпринимают некие действия, чтобы устранить причины, которые привели бы их к смерти. Они замедляют процессы в своей системе и входят в состояние самадхи. Говорят, так сделал, например, индийский святой Ширджи Саи Баба. Он страдал от астмы, и однажды у него случился сильнейший приступ. Казалось, он умрёт. Он решил избавиться от болезни, полностью войдя в самадхи. Предупредил учеников, что некоторое время в его теле не будет никаких признаков жизни, и велел оберегать его в течение 3 дней. Сказал, что если через 3 дня жизнь не вернётся в тело, то его следует похоронить в указанном месте. Той же ночью он вошёл в состояние самадхи. Его дыхание и пульс остановились. На следующий день пришли местные жители и, обеспокоенные его смертью, вознамерелись похоронить его там, где он велел. К счастью, один из учеников, Саи Баба, не поддался на уговоры и не отдал им тело учителя, держа его на руках все это время. Через три дня к Саи Баба вернулись признаки жизни, и он стал таким же, каким был. Потом он прожил еще 32 года, потому что ему удалось избежать смерти в назначенное время. Он погрузился в самадхи и перезарядил свою праническую систему. В состоянии самадхи... Вы теряете чувство времени, потому что оно основано на физических циклах и их течении. Представьте, что вы долго сидите в холле с кондиционером, где днём и ночью одинаковое освещение. Единственный способ узнать, сколько прошло времени, это обратить внимание на тело. Оно следит за временем. Каждые 3-4 часа сообщает вам о том, что пора сходить в туалет, попить воды или поесть. Так что, войдя в самадхи и замедлив циклы тела, Вы теряете чувство времени. По вашим ощущениям, оно исчезнет. То, что для других людей 10 лет, для вас может сократиться до одного года, потому что ваши циклы в 10 раз медленнее. Итак, вы обманули часы, но не время, потому что время это не часы. Часы подобные вашему мочевому пузырю, который подсчитывает, сколько в вас накопилось. Часы не создают время. Время это совершенно другое измерение, только благодаря физическим циклам земля крутится вокруг солнца, и вы соотносите время с подобными физическими проявлениями. Но не будь планет, время бы всё равно было. Время основа творения. Без него творение не может существовать. Итак, если вы замедлите свой метаболизм, будете реже дышать в течение минуты, то проживёте дольше. Но это не значит обмануть время. Это значит, что вы замедлите процессы тела и растянете время. Если же вы создадите дистанцию со своим телом, то вы обманите время. Так работает самадхи. Но заморозив своё тело, вы проживёте жизнь, не проживая её. Скажем, вы заморозили свое тело на сто лет, а потом проснулись. У вас не было никакой жизни, потому что вы эти сто лет проспали. Проживи вы их, это бы что-то значило. Но вы не жили. Вы просто возникли сто лет спустя, подобно заключенному, который отсидел двадцать лет и вышел на свободу. Вы ничего не выиграли. Создать новое тело просто. Так зачем сохранить старое? В чем смысл? Это всё египетские мечты. Посмотрите на их мумии, похожие на высушенный мусор. Бывают особые ситуации или программы, когда мы говорим людям: "Не беспокойся, в следующие несколько дней мы позаботимся о том, чтобы ты не умер". Однажды я вёл программу, и ко мне привели брахмачари, которого укусила змея. Я сказал: "Он не умрёт из-за этого укуса. Мы берём его жизнь в свои руки". Он выжил. Были и другие подобные ситуации, так что люди стали спрашивать меня: "Садгуру, вы можете обмануть смерть? Мы не обманываем смерть. Мы всего лишь поддерживаем жизнь, вот и всё. Сейчас, с целью стабилизировать мою собственную систему, я прибегаю к некоторой помощи. Таким же образом во время продвинутых программ выше я выступаю в роли крючка, потому что в этот момент всё держится на мне. Вот почему мы в Ише так придирчивы к малейшим деталям, где люди сидят, где люди стоят, когда входят, когда выходят и так далее. Мы не разрешаем никому выходить из зала во время программы, потому что тогда атмосфера потеряет плотность, и я не смогу быть тем самым крючком, на котором всё держится. Мы хотим, чтобы всё происходило определённым образом. Как только возникает небрежность, управлять ситуацией становится почти невозможно. Важно, чтобы все были сосредоточены в одном управлении, тогда нам проще делать с участниками то, что необходимо. Когда у нас ещё не было нужной инфраструктуры, и мы проводили программы на чужой территории, на моей спине возникали большие опухоли размером с лимон и не спадали по 3-4 дня. Вот насколько напрягалась тело. Теперь у нас есть свои собственные оборудованные места, и это значит, что по крайней мере, с одним аспектом мы справились. Намного легче проводить эти программы в специально отведённом для них месте, чем там, где каждый день происходит что-то новое. Итак, мы можем взять чью-то жизнь или смерть в свои руки. У каждой жизни есть своя траектория: когда она появилась на свет, как развивается, через что проходит, как умирает. и так далее. Суть духовного процесса и особенно подобных программ состоит в том, чтобы люди двигались по одной траектории, а не каждый по своей. Когда люди сфокусированы настолько, что в этот момент их жизни сливаются в одну траекторию, работать с ними легче. Легче сделать так, чтобы их жизнь разворачивалась определённым образом. Вот чего мы пытаемся добиться на наших программах. Когда каждый летит по своей траектории, то удержать 500 человек на пути невозможно. Такой подход гарантирует успех, если не полностью, то на 99,9% Остальное зависит от управления происходящим процессом. Кроме этого, делается и много другого, но я не стану вам об этом рассказывать, это покажется слишком запутанным. Каждый день я получаю как минимум дюжину фотографий людей, которые находятся при смерти. Они спрашивают: "Умрут или нет? Можно ли что-то сделать для их выздоровления? В какое время им лучше идти? И могу ли я им как-то помочь?" Всё это происходит без излишнего драматизма. Конечно, можно раздуть вокруг этого огромную драму и сыграть в ней кого-то вроде Супермена. Но я хочу сохранить возможность анонимно играть в гольф. Так что пусть всё остаётся как есть. Ранее я рассказал, как один из наших учителей отправился в Гималаи и умер. Если в некоторых случаях можно предотвратить или отсрочить смерть, могли ли мы это сделать тогда? Подобные вмешательства требуют многих действий. В современном мире, по причине культурного уклада и мировосприятия, люди недоступны на уровне этого измерения. Может быть, те, что живут в центре йоги, доступны до некоторой степени, и с ними можно что-то сделать? Хуже всего в современной жизни. Необходимость все объяснять. Механизм жизни так не работает. Скажите, как вы поддерживаете жизнь? Вооружитесь всеми науками? Объясните мне это. И я вам покажу, сколько брешей в вашем объяснении. Поскольку приходится все объяснять, с людьми невозможно провести многие процессы. Они захотят все рассмотреть под лупой своей ограниченной логики и сделают собственные выводы. Определенное вмешательство возможно лишь в некоторых случаях. К остальным и прикасаться не следует, потому что без логического объяснения вы ничего не сможете сделать. Такова природа церкви. современной жизни. Скажи я тому человеку, не нужно никуда ехать, он бы меня не послушал. Была ли его смерть предопределена? Не обязательно. Пока тело сильно, можно изменить все, что предопределено. Наверное, я бы предложил ему сделать долгую садхану, но он бы не послушал лишь потому, что я так сказал. Повели я ему молчать 45 дней, он бы решил, что наказан. Возможно, он сбежал бы через чёрный ход, и смерть нашла бы его каким-то другим способом. В современном мире вы не можете сказать кому-то: "Сделай так". Вы должны объяснить. Но некоторые вещи объяснить невозможно, потому что, во-первых, они нелогичны, а во-вторых, мир не чёрно-белый. Бывает, ситуация выглядит так, что человек скоро умрёт. Есть знаки, указывающие на близость смерти, и я полагаю, что так будет. Но на сто процентов это утверждать невозможно. Вы видите серую зону, чуете опасность и делаете шаг назад. Вот и все. Вы не можете сказать «это знак, он непременно умрет», но иногда можете. Но такие случаи редки. Жизнь устроена иначе. Всегда есть серая зона. Еще вопрос. Зачем гуру или тому, кто может изменить ситуацию, вообще вмешиваться? Мы вмешиваемся, если на то есть духовная причина или в моменты сострадания. Но не следует вмешиваться каждый раз, потому что в конце концов нельзя избежать смерти, можно лишь несколько отсрочить её. Вполне может случиться так, что условия, которые сложатся в следующий раз, окажутся хуже нынешних. Но сегодня в высокоморальном 21 веке вам скажут: ты мог помочь, но остался в стороне. Это равносильно убийству. Люди 21 века убеждены, что они вечны и никогда не умрут, пока не напечатали их некролог, они живы. Вот насколько люди отрицают собственную смертность. Танец смерти. Способность воскрешать мёртвых Сокровенная мечта многих людей. Они считают её высшим пилотажем духовных способностей, при этом многие люди живут как мертвецы, не осознавая, что происходит внутри них. Жизнь без осознанности ничем не отличается от смерти. Так что в некотором смысле цель духовного процесса и есть воскрешение из мёртвых. Это и есть моя работа. Но людей интересует другое, они хотят знать, могу ли я оживить труп? Это крайне инфантильное желание, основанное на некоторых известных исторических происшествиях. Однажды во время моего выступления в США какой-то решительный религиозный мужчина встал и спросил: "Вы умеете воскрешать мёртвых?" "Зачем мне делать такие глупости?" ответил я. "Это же глупость, потому что мёртвые должны оставаться мёртвыми, не так ли? Представьте, что все мёртвые воскресли. Как мы будем жить?" Разве не хорошо, что они мертвы? Вы, наверное, хотите воскресить одного человека: мужа, жену, отца, мать или кого-то ещё. А я говорю о миллиардах существ, которые умерли на нашей планете вплоть до нынешнего момента, включая динозавров. Мы можем жить здесь только благодаря тому, что они мертвы. Какой идиот будет воскрешать мёртвых? Только тот, о которого нет ни малейшего представления о жизненном процессе. Одно дело трансформировать себя и совсем другое вмешиваться в окружающий мир и пытаться изменить его. Процесс жизни намного глубже, чем вы способны понять, так что не стоит пытаться мешать ему, совершая глупости. Однажды был такой случай. Пожилая пара из Техаса давно мечтала посетить Иерусалим, святую землю. И наконец, отправилась туда. Муж с женой прошли тот же путь, что и Иисус с крестом, посетили место, где он ходил по воде и все остальные. Они наслаждались каждым моментом. К сожалению, воодушевление было столь сильным, что у жены случился сердечный приступ, и она умерла. Директор местного похоронного бюро предложил мужу: "Мы можем сделать всё необходимое для вашей жены всего за 6000 долларов. Но если хотите отправить её тело обратно в Техас, «Транспортировка обойдется вам в 24 тысячи долларов, плюс вам придется оплатить стоимость похорон в Техасе». Мужчина подумал и ответил, «Я отвезу ее обратно в Техас». «Зачем? Здесь Святая Земля — это лучшее место, чтобы похоронить ее, и к тому же это дешевле. Какой в этом смысл?» «Такое, что в Техасе мертвые не воскресают». История знает немало случаев, когда людей объявляли мертвыми, но они через некоторое время оживали. Иногда они выскакивали из гробов прямо во время похорон. И это одна из причин, по которой люди ищут способ вернуть своих мёртвых к жизни. Но дело было не в чуде, не во вмешательстве человека в жизненный процесс, а в неправильном диагнозе. Сегодня установление факта смерти это серьёзный вызов, потому что наука выяснила: смерть это не событие, а процесс, который может остановиться или даже повернуть вспять по разным причинам. Кстати, для тех, кто был объявлен мёртвым и через некоторое время без всяких видимых причин вернулся к жизни, есть даже специальный медицинский термин феномен Лазаря. В Индии было много таких случаев. Человек умер, его тело отнесли, например, в йогу, и тут оживил мертвец. Но это не воскрешение в истинном смысле слова. Это то же самое, что обратиться к доктору с другой специализацией. В основном люди умирали из-за укусов змей. Когда человека кусает змея, его пране требуется особенно долгое время, чтобы выйти из тела. Если в процессе действия яда иссякнет или извне внезапно поступит всплеск праны, человек может ожить. Доктора, работающие с укусами змей, такое видели. В случае укусов некоторых змей, особенно кобр, Бывает так, что доктора сделали всё возможное, но ничего не помогло. А потом человека подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и он оживает, как ни в чём не бывало. Нечто подобное произошло и со мной. Кобры кусали меня как минимум 5-6 раз, и однажды я чуть не умер. Я взял кобру, но не заметил, что это были две переплетённые змеи. Это случилось не в сезон спаривания, но почему-то они решили соединиться. Я поднял одну змею, а вторая упала к моим ногам и укусила меня 4 раза. Видимо, первые укусы попали в кость, так что она продолжала, пока не попала в плоть, тогда и выпустила яд. Когда яд попадает в тело, вы ощущаете особую боль. Укус кобры можно сравнить с уколом. Когда в тело втыкает иглу, это одна боль, когда вводят лекарство другая. Так что я отложил кобру и переключил внимание на рану. Я знал, что ни в коем случае нельзя засыпать. Я находился в глуши, и людей поблизости не было. Я приехал на велосипеде, так что сел на него и добрался до ближайшего дома. Мне открыла женщина. Я сказал ей, что меня укусила кобра, и поэтому мне нужно много чая. Она перепугалась, но ей хватило выдержки заварить мне чайник чёрного чая. Я выпил его, и благодаря этому мне удалось не заснуть и не потерять сознание. Позже я добрался до дома. Сначала я собирался рассказать о случившемся отцу, он был доктором и отвёз бы меня в больницу. А потом какой-то внутренний голос сказал мне: "Терять нечего, посмотрим, что будет". Я чувствовал себя нормально, разве что веки потяжелели. Кроме того, я не хотел испугать родителей и привлечь их внимание к своим похождениям, так что просто сел и немного попрактиковал йогу, не с целью освободиться от яда, а потому что чувствовал себя сонным. После этого я рано поужинал и отправился спать. Утром в голове у меня был туман, глаза были тяжёлыми и припухшими, но я выжил. Возможно, потому что кобра выпустила не всю дозу яда, или потому, что поддержание бдительности помогло ослабить его воздействие. Ни к какому манипулированию жизнью я не прибегал. Вообще, при укусе кобры есть большая возможность, что человек живёт, потому что прана выходит из тела медленнее, чем в других случаях. Пока уда на ваю полностью не оставила тело, оживление возможно, по крайней мере, не исключено. Для этого существуют некоторые тантрические процессы, но если удана ваю уже оставила тело, то никаких шансов вернуть человека к жизни нет. Оживление мёртвых не так уж распространено на востоке, но тантрическая система Индии всегда славилась умением заставить труп подняться. Когда вы оставляете тело и ноги отваливаются, вы уже не можете ходить. Мертвец не может ходить, правда? Нет, неправда. Его можно заставить пойти, потому что, как мы видели, смерть приходит не сразу. Жизнь покидает тело постепенно. Когда активность лёгких, сердца и мозга прекращается, вас объявляют мёртвыми, но процесс жизни всё ещё продолжается, и вы можете снова разжечь его огонь. Вот каким образом тантрики заставляли тела встать и пойти. Иногда Это также проделывают с телами, которые горят в погребальном костре. Я не видел этого лично, но знаю людей, которые видели и не будут лгать о таком. Вот почему это происходит. Когда тело начинает гореть, процесс жизни концентрируется в том месте, где жизнь разворачивается особенно интенсивно. Некоторые люди способны воспользоваться моментом и воздействовать на систему умершего таким образом, что тело встанет и пройдёт несколько шагов. Какое-то время оно ведёт себя как живое, но когда жизнь иссякает, падает замертво. Когда тело приносят на кремацию, в нём ещё сохраняется некоторое количество жизненной энергии. Этого недостаточно, чтобы заставить сердце биться, запустить кровообращение, мозг и так далее, но на клеточном уровне остаётся ещё много энергии. Коснувшись её, Огонь определённым образом её воспламеняет, вкладывая некоторое количество энергии в труп, можно заставить его совершить действия для оккультных целей. Это всё равно, что батарейка в телефоне села, но вы всё ещё можете сделать звонок SOS. Все практики тантриков агхори работают только благодаря этому феномену. Агхори одна из аскетичных сект шиваитов, Их практики часто ужасают, они противоречат ортодоксальному индуизму. Иначе какой смысл сидеть на мёртвом теле и совершать все эти действия? Если мёртвый означает полностью мёртвый, то какой толк от костей и плоти? А кхори сидят на теле не для того, чтобы его оживить, им это не нужно. Они хотят использовать этот небольшой всплеск энергии, чтобы трансформировать себя. С этой же целью делается жертвоприношение животных. Когда они невозможны, такие люди пытаются использовать недавно умершее тело. Это не значит, что умершего человека возвращают к жизни. Да в этом и нет особого духовного смысла. Тем временем, на западе некоторые люди запустили проект, если вы заплатите огромную сумму денег, ваше тело заморозит в криогенной камере, и оно будет храниться нетронутым после вашей смерти. Люди надеются, что в будущем случится технологический прорыв, ваше тело восстановит, и вы сможете вернуться к жизни. Это апофеоз глупости и незрелости. Как правило, после травмы человек теряет сознание. Таким образом, тело пытается избежать боли и страдания, потому что ему не под силу вынести одновременно и шок, и боль от него. Человек может восстановиться, когда у тела будет достаточно сил для поддержания жизни. Но если жизнь полностью оставила тело, или если жизнь тела искусственно поддерживали посредством комы, в нём не остаётся никакой личности. Вы поддерживаете жизнь сердца, двух почек и ещё нескольких органов. Это нельзя назвать жизнью как таковой. Это всё равно, что донор отдаёт свою почку, и жизнь органа несколько часов поддерживают искусственно, не в чём-то теле, а где-то снаружи, в состоянии комы похожая ситуация. Будь то одна почка или две почки плюс сердце, разницы нет. Человек при этом отсутствует. Технология способна поддерживать жизнь тела и, возможно, в будущем научится оживлять его. Но ваша жизнь, которая когда-то выбрала это тело и вошла в него, Будет уже далеко. Короче говоря, возвращение в то же самое тело через 25 лет просто чушь. Может случиться так, что в него вселится другое сознание, какое-то бестелесное существо, вот и всё. Но зато это блестящая бизнес-идея. Фараоны Египта вкладывали огромные средства в мумификацию. Теперь это тоже отличный бизнес, потому что вы платите вперёд, а не после того, как оживаете. К сожалению, для мумифицированного в этом нет никакой выгоды. Я сомневаюсь, что такое когда-либо произойдёт, но что-то подобное может произойти. Возможно, вы слышали, что ёк может выйти из своего тела, отправиться по своим делам, а затем вернуться в тело. Но бывает, что до его возвращения другой ёк забирает тело и уходит. Представьте, что вы припарковали мотоцикл куда-то отлучились, а в это время кто-то сел на него и уехал. То же самое происходит и в данном случае. Такое может случиться, хотя вероятность этого очень мала. Трансмиграция. В культуре Востока, а также у североамериканских индийцев, была распространена трансмиграция, процесс, при котором кто-то вселялся в тело недавно умершего человека. В Индии это называется паракая-правеша и считается одной из восьми аштаситхи — великих способностей йогов. Этой способностью славился Ади Шанкара. В Древней Индии не было ни еретиков, ни преследования за веру. Когда человек хотел распространить некую идею, он отстаивал ее в процессе дебатов с теми, кто придерживался противоположных взглядов. В то время Ади Шанкара был звездой дебатов. Он также славился тонкой проницательной логикой. Никто не хотел с ним спорить, но как-то один известный религиозный деятель вызвал Ади Шанкара на диспут и проиграл. Тогда в диспут включилась его жена. Вы знаете, женщин, они защищают своих мужей как тигрицы. Она сказала: "Ты победил моего мужа, но это ещё не всё. Мы две половинки единого целого, так что теперь ты должен провести дебаты со мной". Как спорить с такой логикой? Шанкара начал дебаты с женщиной. Почувствовав, что проигрывает, она начала задавать вопросы о сексуальности, но Шанкара не сдавался. Тогда она углубилась в детали и бросила ему вызов: "Что ты знаешь об этом на личном опыте?" Таким образом, она загнала его в ловушку, потому что Шанкара был брахмачарием. Он понял, что это уловка с целью победить его, и сказал: "Мне нужен перерыв на месяц". Мы остановимся на этом месте и продолжим позже. Он удалился в пещеру и велел своим ученикам: "Что бы ни случилось, никого не впускайте в пещеру. Я намерен выйти из тела и поискать другое на некоторое время". Так случилось, что в это время царя укусила кобра, и он только что умер. Как правило, когда человек умирает, то с момента остановки дыхания до полного выхода прана ваю Проходит около полутора часов. Остальные праны еще присутствуют в теле и выходят постепенно, но прана-ваю за это время полностью оставляет тело. Однако, когда причиной смерти становится укус кобры, выход прана-ваю продолжается до четырех с половиной часов. Так что во многих смыслах это идеальные условия для того, кто хочет вселиться в это тело. Шанкара вышел из своего тела и вселился в тело царя, чтобы на собственном опыте получить ответы на вопросы той женщины. Он оставил Вияну в собственном теле, чтобы поддерживать его живым до своего возвращения. Когда мудрые люди из окружения царя увидели, что человек, которого они только что объявили мёртвым, вдруг как ни в чём не бывало сел, они что-то заподозрили. По поведению царя Они заметили, что это вовсе не он, а кто-то, вселившийся в его тело. Они разослали людей по всему царству, велев им найти все мертвые тела и сжечь их. Они решили, если уж царь ожил, нельзя допустить, чтобы он снова оставил тело. Какая разница, что в его теле живет другой человек? Он выглядит точно так же. Царству нужен был царь. Так что солдаты рыскали повсюду в поисках мертвецов. Им удалось обнаружить в пещере тело Шанкара. И они собирались сжечь его. Ученики мастера пытались привести их, сказав, что их гуру жив, что он пребывает в шавасане и скоро очнётся. Заподозрив обман, солдаты развели костёр прямо в пещере и бросили в него тело Шанкара. Как только они решили поджечь костёр, Шанкар почти он неладное выскользнул из тела царя и вернулся в своё. Царь снова упал замертво. А Шанкара вернулся и выиграл дебаты, из которых отлучился в самом их разгаре. Тот, кто устраивает подобный цирк со своими энергиями, обычно долго не живёт, потому что всё это требует колоссальных сил. Сказано, что Шанкара оставил своё тело вскоре после этого случая в возрасте 32 лет. Где и когда это произошло, никто не знает. Последний раз его видели в Кедарнатхе. Возможно, эта история ускорила его уход. Есть ещё одна громкая история о йоге Сундранатхаре из Тамилнада, который потом прославился именем Тирумулар. Однажды он отправился на Кайлаш. Говорят, что там он получил инициацию от самого Шивы. После многолетнего пребывания на Кайлаше он вернулся на юг, чтобы встретиться со своим другом, мудрецом Агастий Муни, который поселился в Тамилнаде. Возвращаясь от него домой и проходя через лес, Сундаран Атхар увидел стадо жалобно мычащих коров. Их пастух только что умер от укуса змеи. Движимый сочувствием к коровам, Сундаран Атхар решил ненадолго вселиться в тело пастуха, чтобы успокоить коров. Он так и сделал, оставив свое тело в дупле дерева. Коровы очень обрадовались, и он отвел их домой в деревню. Потом он вернулся к дереву и, к своему удивлению, обнаружил, что его тела там нет. Так он и остался в теле пастуха. Деревенские жители очень удивлялись тому, что их простой пастух теперь проповедует священные учения и создает духовные оды. Пастуха звали Мулар. Так что в знак уважения его стали называть Тиру Мулар, Тиру — почетное обращение в Тамилнаде. И он стал известен под этим именем. Более трехсот духовных гимнов, которые поют в Индии каждый день, принадлежат Тиру Мулару. Возможно ли такое? Это очень даже возможно. В Индии есть много тому примеров. Достижение ли это? Не особенное. Все, что требуется, немного понимать механику жизни внутри вас. Однако, чтобы вселиться в тело живого человека, нужно много больше. Человек, в чье тело вы вселяетесь, либо должен быть достаточно развит, чтобы суметь подвинуться, или же быть ослаблен болезнью до состояния полусмерти. Если речь идёт о человеке с абсолютным отсутствием осознанности и сильным телом, то это невозможно. Всё это оккультизм. Уверяю вас, в нём нет никакой духовной ценности. Это лишь один из способов показать вам, что такое возможно. Иногда это совершается для какой-то определённой деятельности, в которой вы не хотите задействовать собственное тело. Причины могут быть разными. Садгуру Шри Брахма, отчаянно стремясь исполнить мечту своего гуру, также проделывал нечто похожее в конце своей жизни. В поисках бессмертия. Бессмертие всегда было бессмысленной прихотью обеспеченных людей. Став состоятельными, люди чувствуют, что у них есть всё, но при этом они что-то упустили в жизни и поэтому хотят задержаться в этом мире. Бессмертие также ищут и несчастные люди. Ошибка думать, что тем, кто радостен и действительно хорошо живёт, свойственно бояться смерти и стремиться к бессмертию. Когда вам сопутствует радость, для всего остального не остаётся места. Заметьте, когда вы радостны, алчность исчезает, появляется щедрость. В этот момент вы готовы отдать всё. Вы становитесь жадными только тогда, когда несчастны. Счастливые люди не цепляются за жизнь, они готовы уйти в любую минуту. Также ошибка думать, что несчастные люди хотят умереть. Это не так. Несчастные люди цепляются за жизнь больше, чем кто-либо другой. Чем человек несчастнее, тем сильнее он цепляется за всё. Даже прожив 100 лет, он будет цепляться всё сильнее и сильнее, потому что на самом деле никогда не жил. Он был так погружён в своё несчастье, что жить ему было некогда. Счастливый человек ни за кого не цепляется и не беспокоится о том, переродится он или нет. Его не волнует даже то, будет он завтра жив или умрёт. Он пребывает в блаженстве. Когда вы счастливы, вам никто не нужен ни муж, ни жена, ни бог. Счастливый человек забывает про всех богов. Богов создали несчастные люди. И только потому, что их так много в мире, Бог стал чрезвычайно популярен. Будь мир полон радостных людей, Бог бы исчез. Если все мы поистине счастливы, Богу нечего делать в этом мире. Мы и без него справляемся. Бог нужен нам только потому, что мы создали внутри себя море страданий и прежде всего страх перед страданием. Когда вы по-настоящему невыразимо счастливы, Когда ваша радость сметает все ограничения, тогда вы готовы умереть. Вы чувствуете: вот он этот момент. Я готов раствориться и уйти сейчас. Радость готовит вас к смерти. Человек готовый умереть тогда, когда всё идёт хорошо, видя жизнь. Любовники, испытавшие радость соединения, пусть и недолгую, готовы умереть. Вам это знакомо? Несчастный человек умереть не готов, потому что он несчастен и надеется, что через год жизнь наладится. Таковы большинство людей. В прошлом каждый царь, каждый правитель на планете искал бессмертия, но в действительности, если вы захотите кого-то проклясть, то не желайте ему смерти. Пожелайте ему вечной жизни. Это и есть наихудшее из проклятий. Человек, практикующий садхану, продлевает свою жизнь, но это другой случай. Он не делает этого искусственно. Напротив, он обеспечивает жизнь необходимой поддержкой для того, чтобы она разворачивалась естественным образом. Наука йоги говорит, что человек может дожить до 160 лет, но в нашу эпоху такое увидишь редко. В среднем продолжительность жизни людей значительно повысилась. Причины тому медицина и регулярное употребление минералов и пищевых добавок. У них есть побочные эффекты, но они продлевают жизнь и молодых органы. Говорят, если мы как-то переживём ближайшие 50 лет, то потом сможем жить до 500. К тому времени технологии настолько продвинутся, что мы сможем вырастить новое сердце, новую печень и новую почку в лаборатории, сделать себе капитальный ремонт. Некоторые рассказывают мне о том, что собираются прожить 400 лет. Они заключают контракт с лабораториями и с докторами, в котором говорится, когда и какой орган им нужно заменить. Неважно, функционирует он ещё или нет. Они уже приняли решение, основываясь на генетической предрасположенности и других биологических маркерах. Они знают, что в 80 лет им заменить сердце. 85 почки, кости и суставы. Вот какие планы они выстроили, чтобы прожить 400 лет. Таких людей ждут колоссальные страдания. Продление жизни тела возможно. Но если у вас нет садханы и вы не освоили искусство управления собственной системой до определённого уровня, то при таком сроке жизни у вас не останется никакого ума. Вы будете жить как зомби. Вы растянете жизнь тела, но ум исчезнет. Есть много людей со всё ещё здоровым телом, но ум уже оставил его, потому что они исчерпали свою прораптху. Представьте, что у вас есть компьютер, но срок действия всех необходимых для его работы программ истёк. Это то же самое. Если у людей нет садханы, они не способны открыть новое измерение памяти, и тогда у них остаётся только пустой экран. Желание жить долго не проблема, но стремление насильно увеличить срок жизни возникает из высокомерия по отношению к жизни, и это мне не нравится. Представьте, что в 2050 году несколько учёных назначили встречу с Богом. Они сказали ему: "Знаешь, Тарик, ты неплохо справился с творением, но теперь мы сами можем создать то же самое, что и ты. Так что, похоже, тебе пора на пенсию". Неужели поинтересовался Бог? Что же вы можете создать? Смотри. Они продемонстрировали ему свои достижения. Детей из пробирки и так далее. Они взяли немного земли, добавили туда что-то ещё и получился живой плачущий ребёнок. Вот. Мы научились создавать жизнь. Зачем нам теперь ты? Можешь отправляться на пенсию. Бог ответил: "Молодцы, но сначала создайте свою собственную землю". Если вы хотите работать над продлением жизни тела, следует делать это с помощью подходящей садханы, а не внешнего тюнинга. При правильной садхане по мере улучшения тела вы также получаете новую прарабдху. Вам открываются новые измерения кармической субстанции, и у вас есть все, чтобы поддерживать движение. Если же у вас есть только субстанция для поддержания тела, А субстанция для поддержания существа отсутствует, то вы уподобитесь привидению, но привидение в отличие от вас хотя бы не занимает места и не ест продукты. Если будете практиковать садхану и проживёте 400 лет, то станете истинной драгоценностью для мира, не только потому, что прожили достаточно долго и накопили океан мудрости, но и потому, каким существом вы будете. По причине зрелости ваша жизнь распределится в теле особым образом. Ваше существо или то кем вы являетесь, будет лёгким, как мыльный пузырь. Что касается садханы, здесь крайне важна хатха-йога, потому что вам необходима хорошая физическая основа. Если вы достигли такого внутреннего состояния, когда, закрыв глаза, теряете ощущение времени, значит, вы обманули время. Если ваша клеточная энергия поддерживается на том же уровне, что в юности, тело проживёт долго, потому что оно обновляется. Более того, если вы достаточно интенсивно сжигаете свою карму, её новые уровни откроются сами собой. Без садханы вы не сможете глубоко копнуть санчиту, обширную кармическую субстанцию и поддерживать долгую жизнь. Кроме того, Ваш жизненный опыт не обогатится только потому, что вы проживёте очень много лет. Одно лишь продление срока не сделает вашу жизнь лучше в вашем восприятии. Если вы скажете: "Мне 150 лет", окружающие, возможно, впечатлятся, но вам-то что? Вы должны сами решить, что для вас жизнь книга учёта или феноменальное переживание. Если первое, то цифры важны. Если второе, то они не имеют никакого значения. в поисках новых измерений. Люди часто спрашивают: "Если моя жизнь хороша, то почему бы не сделать её вечной?" Что в этом плохого? Мы хотим двигаться дальше не потому, что нам не нравится то или другое. Сама природа существа такова, что оно хочет двигаться к новому, высшему измерению. После того, как вы родились, вы научились ходить. Это было интересно. Потом вы выросли, вступили в брак, заработали денег, обзавелись детьми и умерли. Затем снова родились, снова обрадовались, став на ноги и поехав на велосипеде, снова встретили своего партнёра, были очень счастливы, потом очень разочарованы, ещё раз вступили в брак. Это происходит снова и снова. Представьте, что вы действительно осознали это, не потому что кто-то сказал, а потому что вы своими глазами увидели, что проделывали одно и то же тысячу раз и всё ещё не перестали. Захотите ли вы продолжать? Что такое хорошая жизнь? Люди думают, что если они вступили в брак, купили дом, завели детей и у них на счёте много денег, то они живут хорошо. Это не так. Хорошо живёт тот, кто охватил все аспекты жизни. Если вы охватили всё, что можно узнать о жизни, значит, вы прорвались сквозь пласты памяти, в которых вы храните всё это. Если всё это взорвётся в вас, вы определённо захотите перейти к следующему измерению. Как только человек осознает, что повторяет одно и то же, он начнёт страдать и захочет перейти к новому измерению. Представьте, что мы заставляем вас смотреть ваш любимый фильм снова и снова. 7 раз в день, каждый день в течение месяца. В конце концов, это же ваш любимый шедевр. После первых пяти или десяти сеансов у вас будут слёзы на глазах. Потом, если вы не совсем глупы, вы увидите, что фильм всего лишь игра света и звука. Перестав оттождествляться с происходящим на экране, вы просто откинетесь на спинку кресла и примитесь наблюдать. Предположим, я отвёл вас в аппаратную, где находится кинопроектор, и вас поразило, что это чёртово устройство, всего лишь два колеса и лампочка, обманывало вас, провоцируя на эмоции и заставляя верить в них. Возможно, вы и продолжите наслаждаться фильмом, но перестанете с ним отождествляться. Стремление к новому измерению становится не утилимом тогда, Когда вы оглядываетесь в прошлое и осознаёте, что долгое время жили в одном и том же фильме. В вашем нынешнем состоянии ума вам интересна дуальность, то и это. Но в следующем измерении есть только единство. То, что сейчас кажется множеством, оказывается единством. Возможно, в данный момент вам это покажется скучным, потому что вы можете думать, чувствовать, осознавать и проецировать только пребывая в том измерении, в котором сейчас существуете. Но на самом деле есть лишь единство. Чем скорее вы поймёте, что застряли в одном измерении, тем скорее почувствуете стремление вырваться за его пределы. До тех пор, пока не поняли, единство будет казаться вам скучным.